Глава вторая Цепь выветренных скал на границе с владениями Пиранелли действительно смахивала издали на спину крокодила. Фома сам когда-то придумал это название и потом долго объяснял Нсуе, что такое крокодил. Откуда Бушмену из Калахари, никогда не покидавшему родных песков, знать о крокодилах? Пришлось растолковать, что это такой большой варан, по воле великого духа Гаоа, снабжённый немаленькими зубами, грибным хвостом и спиной, вот такой как-то цепочка скал. Породу, слагающую скалы, Фома определить не мог. Видно было только, что особой прочностью порода не отличалась. Бродячие вихри выгрызли в ней множество ям, гротов и даже одну узкую пещеру. Отличную духовку для того, кто сдуру дождётся в ней визита горячего вихря. Одна из первых заповедей Феодала «Всегда имей хотя бы один путь к отступлению. Лучше два». Поэтому Фома не расположился на самой высокой, но зато и самой крутой скале, выбрав более пологую. Ломать ноги, прыгая в случае чего с обрыва, удовольствие маленькое. Восточная часть Феода Перонелли была отсюда видна как на ладони. Правее можно было разглядеть южную часть владений Люкера – Далеко на юго-западе угадывалась в дымке длинная серая полоса скального выхода, там начинался феот Губайдуллина. Феот, провинция, сатрапия какая-нибудь. Фома не знал, и это его беспокоило. Шестой год от западных соседей не поступало никаких известий. Совершенно никаких. Ни от Люкера, ни от Перонелли, ни от Губайдуллина, ни от Анастасиаса Андриадиса. Тем более их не поступало от Мбунумве, чья земля хотя была и недалеко, но с Фиодом Фомы не граничила. Как будто на Западе все вымерло. Но этого, конечно, никак не могло быть. Удобно расположившись на скале, Фома навел бинокль на владение Пираннели. Бинокль был новый, недавно выспанный, с могучими, еще не заляпанными линзами и двадцатикратным увеличением. На нем даже красовался лейбл «Made in China», хотя Фома не помнил, чтобы вспоминал о Китае на сон грядущий. Что удивительного, плоскость или местный бог работает по принципу экономии усилий. Можно выспать и небывальщину, вроде того танка с башней от линкора, но если нужен всего лишь бинокль или автомат Калашникова или коробок спичек, то зачем выдумывать уже выдуманное? Проще скопировать то, что реально существует на Земле. А разве кто-нибудь сомневается в том, что контакты с Землей у плоскости самые тесные? Каждый, кто угодил сюда, служит наглядным подтверждением данной истины. В хороший день дымка позволяла разглядеть со спины крокодила максимум два оазиса. Сегодня видимость была так себе, ниже средней. Стало быть, на дальний оазис, тот, что у Люкера, не стоило и смотреть. Зато ближний оазис у Пиранелли как будто нарочно подставлял себя взгляду. Невысокие холмы, обрамлявшие котловину, скрывали часть ячменного поля, но не огороды, не источник воды и не хижину. Несколько чахлых пальм, казалось, печально размышляли, стоит ли им и дальше длить свое существование. Поле тоже не обещало чересчур обильного урожая. Оазис был не из лучших, да и не из крупных. И тем не менее в нем жило по меньшей мере пять человек. Сейчас Фома видел троих двух женщин и мужчину. Женщины, согнувшись в три погибели, пропалывали огородные грядки. Мужчина таскал в бурдюке воду для полива. Все трое работали безостановочно, как заведенные. — А можно мне посмотреть? — подал голос Борис, потянувшись к биноклю. — На, смотри, ничего там нет интересного. — А если ничего интересного, нафиг мы сюда ходим? — задал вопрос ученик и прилип к окулярам. Фома не снизошел до ответа: Зачем да почему, это уже было объяснено один раз, умному достаточно. На границе с Губайдуллиным тоже есть давно облюбованное место для наблюдений, как и на границе с Андриадисом. Что-то неладное произошло у соседей, хотя боеголовка ракеты заведомо не рванула. Вернее всего, взбесившаяся точка выброса все-таки одумалась и заработала в прежнем режиме. Впрочем, Это еще не факт, а только повод поболтать с Георгием Сергеевичем на теологические темы. Если новоявленное королевство временно отказалось от экспансии на восток, то ничего особенного в нем и не должно было происходить. Да, перенаселение. Но почему хуторяне не идут прополую через границу в поисках недонаселенных, а то и вовсе пустующих оазисов? Король запретил? Очень смешно. Подика запрети людям искать лучшую долю, не представив каждому человеку охранника с автоматом. Молча выслушают запрет, молча и уйдут. В теории оно так, а на деле не уходит почему-то. Хотя с первого взгляда ясно, не очень-то они там благоденствуют. Тощие и одежда на них рвань. Фома видел два способа разрешить загадку. Первый лично наведавшись во владение соседей, собрать разведданные. Опасно, конечно. Поймают, пощады не жди. Отрежут не только уши. И кто знает, какие сюрпризы приготовил тот же Пиранелли на границе. Безответственному мальчишке пристало бросать своих хуторян с риском не вернуться, а не опытному феодалу. Вот подрастет смена, тогда да, можно будет рискнуть. Но только своей головой. Второй способ заключался в наблюдениях издали и пока не принес результата. Кое-какие выводы можно было сделать, наблюдая не за прозебающими в оазисе хуторянами, а за визитерами. Кто приходит за оброком? Сколько их? Вооружены ли? Какая часть урожая идет на оброк? Будут ответы на эти вопросы? Появится и ответ на вопрос, что вообще творится в западных землях. Без сомнения, сразу же возникнет еще больше вопросов, но станет ясно главное. Как жаль, что нельзя наблюдать постоянно. Работа мешает. Можно лишь наведываться сюда периодически. И наблюдателя здесь не оставишь. Спина крокодила далеко не самое безопасное место. Один раз пришлось трое суток сидеть на верхушке скалы, а вокруг клубился белый туман, и все никак не хотел уползать. Чуял органику стервец, тянулся к ней. Один выход — наведываться почаще. Сейчас явный промах, урожай еще не собран, и сборщикам оброка здесь делать нечего. Стало быть, в следующий раз. Вспыхнуло что-то над бровью неярко, как зажигалка, и звук издало. Вроде и безопасное, не пойми что. Пугает только. А на деле кто же его знает? Пихнув Борьку, Фома сыпался со скалы неизвестной породы, крякнул, облегчил душу немудренным словом. Поубивал бы. А кого? Ищи, ищи того, кто все это выдумал. Бегай по лабиринту, белая крыса. Толку-то? Злобно плюй в черные провалы, вольтерианец хренов. Очень ты кому-то нужен. Споткнулся, поднимаясь, сунулся носом в песок. Корни эти, кусты корявые. Прорва флоры наросла, а хоть бы один листик проклюнулся на безобразных ветвях. Скелеты доисторические. Да, Годны на топливо, больше ни на что. Да и горят так себе. Только дрянь и лезет из песка. А сколько всего уходит в песок и не сосчитать? Годы песок, мордой — опять же в песок. Жизнь ради существования и ни шиша толком не сделана. И чего хотел альтер-эго, монарх новоявленный, до сих пор непонятно. Может, хотел сделать хоть что-нибудь? Ужаснулся такому вот бытию и, понятно, накуролесил. Пять лет назад было ясно. Дерьмо сокин сын. Фомай сейчас так думал. «Если хочешь, презирай себя, букашку на плоскости» подопытную крысу в лабиринте. Людей презирать не смей. Хочешь возвыситься над ними? Ладно, черт с тобой, возвышайся. Но лезь вверх сам, а не опускай остальных ниже своего уровня. Казалось бы, так ясно. Было ясно, а стало туманно. Нет, придется, точно придется сделать вылазку на запад. Не сейчас, конечно, а через год-два. Когда Борька подрастет и подучится настолько... Чтобы заменить Феодала не на время, а навсегда. Мало ли что. Отвечай, что главное в любом действии? Его успех! Борис жизнерадостно хохотнул. Что нет? Я не о том, что необходимо любому действию, чтобы оно стало успешным. Решительность? А? Ну да, верно. Вы тупы, Юнкер. Главное своевременность, понятно? Повтори! «Своевременность», — недовольно пробубнил Борис. «Опять экзамен начинается, да?» «Ты еще умерших от жажды, считай, не видел», — едко сказал Фома. «А знаешь почему? Потому что мы своевременно обходим все точки выброса. С чего ты взял, что мы можем позволить себе пропустить хоть одну?» «Да с того, что она давно скисла. Вот с чего. Она за пять лет ни одного новичка не выбросила». «За шесть», — поправил Фома. «Ну и что? Это аргумент?» «Да? Нет! Можешь идти прямо к Джорджу, а я сделаю крюк и посмотрю. До встречи!» Борис нагнал его не слишком скоро, но все-таки нагнал. Сначала угрюмо молчал, потом успокоился и начал поглядывать на наставника снисходительно. «Ладно, мол, будь по-твоему, семь верст не крюк, ноги не отвалятся, но знаешь кто ты, если честно, без церемоний? Костный тип, перестраховщик и начинающий параноик». Путь был давно знаком. Как всегда, понемногу дрейфовали известные ловушки, и шагать бездумно отнюдь не стоило. Дрожащая лужа жидкой земли уменьшилась с прошлого раза вдвое, зато невесть откуда возник новый черный провал. Видели противно копошащийся клубок живого волоса. Борис порезался о летающую нить, сосал палец и сплевывал. А узкий проход между двух участков зыбучего песка ничуть не изменился. «Ну что?» ученик выглядел победителем. «Я же говорил, пусто!» Да, эта точка выброса опять никого не выбросила. Выцветшая надпись на камне по-прежнему предписывала вновь прибывшим сидеть на месте, дожидаясь помощи. Вода, восставленной возле камня пластиковой бутылки, наверняка протухла. Ее некому было выпить. Теперь Фома не знал, что педагогичнее — поощрить ученика согласием с его мнением или упрямо стоять на своем. Решено. Придется выспать для этой точки выброса какое-нибудь сигнальное устройство. Например, фейерверк, коробку такую. Пожалуй, она продержится года 2-3. И спички. И угольный фильтр для воды, и, конечно, принести саму воду. И еще написать на двух языках подробную записку. Кто-нибудь в ближних оазисах, хотя бы Джордж или Афтандил, почти наверняка заметит вспышки в небе. Нужно только не забывать расспрашивать их для очистки совести и больше сюда не ходить. Маленькое, но облегчение. Было шесть точек выброса, осталось пять. Или все-таки шесть. Теория вероятностей штука коварная, ей обмануть человека – одно удовольствие. Если все точки срабатывают с равной вероятностью, то… Фома не помнил формул, забыв их немедленно по сдаче экзамена, но было и так ясно. Вероятность того, что одна из точек замолчит на шесть лет, совершенно ничтожна. Но о какой вероятности можно рассуждать там, где действует чья-то прихоть? Светло было без солнца, и тошно без рвотного, и пьяно без водки. «Ну же, сволочь!» — неслышно шевелил губами феодал, обращаясь к пустому месту. сглотни меня. Верни назад. Я хочу домой. Слышишь?» «Только бы на землю. Хоть куда-нибудь, пусть в самое гиблое из амазонских болот» в пустыню, согласен на благодатный Магадан, в зону за проволоку, готов попытаться всплыть одна дна выгребной ямы. Но молчала плоскость. И ничего, кроме выцветшей надписи для новичков, до да зеленой от плесени бутылки, не указывало на положение точки выброса, то ли исчерпавшей себя, то ли надолго задумавшейся. Да ведь выбросы же, елки зеленые, они вбросы. Фома знал, что требует невозможного. Да если было бы возможно вернуться назад, любой хуторянин сию минуту бросил бы ковыряться в земле. Толпами побежали бы. Все до единого. Даже те, кто уверяет, будто наладил жизнь, успокоился и всем доволен. Вот вам, он доволен. И Юсуф побежал бы. В припрыжку. И автандил. Скажи им, один шанс из ста, что вернешься на землю, а 99 за то, что сдохнешь, как собака. Все равно побегут. На авось. И это правильно. Только так и надо. Беда, что не видно вообще никакого шанса. Один к ста — это же роскошь. А ноль к бесконечности не хочешь ли? Хоть волком вой, хоть котом шипи. А ведь такая тоска — верный путь к чёрному провалу. Шагну и поминай, как звали. Только новички верят в сказку, будто чёрные провалы связаны между собой какими-то там субпространственными переходами, что это, мол, транспортная сеть плоскости. Как же! станет плоскость предоставлять людям такие удобства. Спасибо, научены бедолагами-добровольцами. Ни один не вернулся. Георгий Сергеевич вообще утверждает, будто черные провалы – суть зримая категория философского абсолютного ничто, в котором вообще ничего нет, даже физических законов. Что ж, очень может быть. Тогда плоскость с ее взбесившейся физикой лишь преддверие и придаток к провалам. А хороший, наверное, способ уйти – Шагнуть и сразу провалиться в ничто. Стать ничем. Мысли-то какие оптимистические. С чего бы? Текущих неприятностей вроде никаких. От стажа? Похоже на то. Постарел феодал. Износился до морщин. На Борьку брюжит едва ли не постарчески. Седина в волосах живет. Серчишка прихватывает. И шестого зуба, верхнего справа, нет. Юсуф драл. У него опыт и щипцы. Изувер он средневековый, Юсуф. Если бы не автандилова брашка, кранты феодалу. А Юсуф за компанию так и не пригубил. Нельзя. Хотя и не сок лозы. Нельзя вот и все тут. На всякий случай. Ох, тоска. Чего это тебя колбасит? С любопытством спросил Борис и не дождался ответа. Да и вопрос забыл, а просто-напросто икнул от изумления. Их стало трое и двум из них немедленно резанул уши девичий вопль. «Не троньте меня, уроды!» Фома отступил на шаг. Впервые он видел, как на плоскости возникает новый человек. Очень просто. Только что никого не было, и вот, пожалуйста, стоит вопит. Возник только что. То есть возникло. Вдруг. Из пустоты. Без всяких сопутствующих эффектов. Если не считать законного испуга. Девчушка лет 16 17 наверное а то и меньше рыжая коротко стриженная в мини в туфельках с сумочкой через плечо и кажется с косметикой на мордашке горожаночка значит тем хуже сельские жители и адаптируются быстрее и психуют реже зато явный плюс русскоговорящие хоть в чем-то должно было повести повезло черта из два пока ошалевшая от страха девчонка лихорадочно копалась в сумочке в поисках, надо полагать, газового баллончика, пока на песок вываливались шпильки, пудреницы, прокладки, наушники от плеера и уйма всякой чепухи, Феодал, морщись как от зубной боли, молча жевал кислые мысли. И первая из них была о Борьке. В эту ловушку он точно попадется. А Борис вряд ли о чем-то думал. На его физиономии был написан «Восторг» и «Рот растянулся до ушей» как у Буратино. Звали ее Оксаной. Было ей неполных 17, Жила она в Ростове-Великом и шла на дискотеку. Шла одна, потому что поссорилась с подружкой. Были у нее родители, работавшие в цехе по закатыванию в банке квасного сусла и мечтавшие дать дочке образование. Был вредный младший брат Вовка и были поочередно несколько парней. В одного из них она даже была влюблена целую неделю, но он оказался гадом. В общем-то, все они либо гады, либо дебилы. Но когда вдруг выясняется, что и этот такой же, как все, то... Ладно, замнём для ясности. Обидно, короче. Хотя и наплевать. Попасть на дискотеку ей было не суждено. Зато получилось даже интересно. Раз и в ином мире. Правда, в первый момент она подумала, будто её офигачили сзади по голове или пшикнули чем-то в лицо. Думала глюки. Трудно ведь сразу поверить, что всё за правду. А потом подумала, грабители или насильники. Вид у вас обоих, извините, того. А еще потом сообразила, что грабители и насильники так себя не ведут. И опять подумала, глюки. А что, здесь везде такая пустыня?